Глава седьмая. Битва за Атлантику. 1941 год. Западные подступы. Среди потока бурных событий нами владела одна величайшая тревога. Можно было выигрывать или проигрывать битвы, можно было добиваться успеха или терпеть неудачу, завоевывать или оставлять территории. Но вся наша способность вести войну или даже поддерживать свое существование всецело зависела от нашего господства над морскими путями и от обеспечения свободного доступа и входа в наши порты. В предыдущем томе я описал те опасности, которые нависли над нами в результате оккупации Германии и всего Европейского побережья от Нордкапа до Пиренеев. Вражеские подводные лодки, скорость, длительность рейсов и радиус действий, которых постоянно увеличивались, Могли выходить из любого порта или бухты, расположенных вдоль этого гигантского фронта, и уничтожать суда, доставлявшие нам продовольствие и другие товары. Число этих подводных лодок непрерывно возрастало. В течение первого квартала 1941 года ежемесячно строилось 10 подводных лодок, но вскоре число их увеличилось до 18 в месяц. Среди них были так называемые 500-тонные подводные лодки с радиусом действия в 11 тысяч миль и 740-тонные с радиусом действия в 15 тысяч миль. Теперь к этому убийцу подводной войны прибавились еще налеты вражеской авиации дальнего действия на наши суда, находившиеся в океане далеко от берегов. Наиболее грозными из вражеских самолетов были Фоки Вульф-200, известные под названием Кондор. Хотя в начале их, к счастью, было еще немного. Они могли вылетать из Бреста или Бордо, совершать полеты вокруг Англии, заправляться горючим в Норвегии и на следующий день возвращаться обратно. Во время полетов они замечали далеко внизу шедшие в рейс или возвращавшиеся обратно большие конвои в составе сорока-пятидесяти судов. Привязывать таким конвоем нас вознуждал недостаток в эскортных судов. Они могли атаковать эти конвои или отдельные суда, сбрасывая на них фугасные бомбы, или же сигнализировать ожидающему указаний подводным лодкам, куда им следует направиться, чтобы перехватить данный конвой. Еще в декабре мы начали подготовку к осуществлению отчаянного мероприятия, предусматривавшего создание подводного динамитного прикрытия на всем протяжении от устья рек Меррей и Клайд. Долине к северо-западу от Ирландии глубиной сто саженей. Примечание. Них засграждений, которые так и не было создано. Примечание автора. Между тем мы распорядились расширить и реорганизовать авиацию береговой обороны, предоставив ей большие преимущества в отношении укомплектования ее летным составом и самолетами. Мы планировали к июне 1941 года увеличить ее силы на 15 эскадрильей, причем в их состав должны были войти все 57 американских самолетов дальнего действия «Каталина», которые мы рассчитывали получить к концу апреля. Отказ Южной Ирландии от какого бы то ни было сотрудничества с нами вновь гибельно отразился на наших планах. Мы спешно строили новые аэродромы в Вольстере в Шотландии и на Гибралтарских островах. Эти тяжелые условия продолжали существовать, причем в некоторых случаях они еще более осложнились. Мертвая хватка магнитной мины была ослаблена и не смогла полностью удушить нас лишь благодаря успехам английских ученых и изобретателей, чьи достижения претворялись в жизнь неустанным трудом двадцати тысяч преданных своему делу людей. имевших в своем распоряжении около тысячи суденышек, оборудованных множеством странных новинок аппаратов. Все наши суда, проходившие вдоль восточного побережья Англии, подвергались постоянной угрозе со стороны германских легких бомбардировщиков или истребителей, и поэтому их передвижения были сильно ограничены и сокращены. Лондонский порт, который во время Первой мировой войны считался абсолютно необходимым для нашего существования, функционировал только на одну четверть своей пропускной способности. Ламанш фактически представлял собой театр военных действий. Воздушные налеты на Бристоль и на порты, расположенные на реках Меррей и Клайд, серьезно осложняли работу этих единственных оставшихся крупных торговых портов. Ирландское море и Бристольский залив были закрыты для навигации. Или же передвижение по ним было крайне затруднено. Любой эксперт, которому годом раньше были бы представлены на заключение условия, существовавшие в настоящее время, признал бы наше положение безнадежным. Это была борьба не на жизнь, а на смерть. Самые масштабы и сложность наших защитных мероприятий – эскортирование караванов, отвлечение внимания противника, размагничивание мин и передвижение наших судов в обход Средиземного моря, увеличение большинства рейсов как по расстоянию, так и по времени, задержки в портах из-за бомбежек и затемнений – все это сокращало оперативные возможности нашего судоходства в еще большей мере, чем фактические потери тоннажа. В начале Военно-морское министерство прежде всего заботилось, конечно, о благополучной доставке судов в порты и считало показателем своих успехов минимальное число потопленных судов. Но теперь этот критерий уже не годился. Мы все сознавали, что само существование страны и успех ее военных усилий в равной мере зависят от количества импорта благополучно доставленного в порты. В середине февраля я писал своему меморандуме военно-морскому министру: «Я вижу, что в феврале в порты прибыло менее половины того количества судов с грузами, которые прибыли в январе. Нажим противника непрерывно возрастал, и потери нашего судоходства, угрожающие, превышали размеры нового строительства судов. Огромные ресурсы Соединенных Штатов вступали в строй еще медленно». Мы не могли ожидать в будущем таких больших и неожиданных сюрпризов, как флот, доставшийся нам весной 1940 года после оккупации Норвегии, Дании и Нидерландов. Кроме того, количество поврежденных судов значительно превышало наши возможности в отношении ремонта. Из каждой недели скопление судов в наших портах увеличивалось, а наше положение становилось все более затруднительным. В начале марта у нас скопились поврежденные суда общим тоннажем свыше двух тысяч шестьсот тысяч тонн. Из коих суда тоннажем около девятьсот тридцати тысяч тонн ремонтировались в момент погрузки, а остальные суда тоннаж которых составлял почти одна тысяча семьсот тысяч тонн стояли на приколе в ожидании ремонта. Для меня поистине было почти облегчением перейти от этого вынужденного мучительного бездействия. к энергичным мероприятиям военного характера, хотя и оказавшимся неудачными по своим результатам. С какой готовностью я предпочел бы настоящую попытку вторжения в Англию этой бесформенной, не поддающейся измерению угрозе, которая выражалась в картах, диаграммах и статистических данных. Еще 4 августа 1940 года я предложил военно-морскому министерству перевести командование западными поступами из Плимута на реку Клайд. Это предложение встретило сопротивление, и лишь в феврале 1941 года ход событий вынудил военно-морское министерство согласиться перевести его на север. Вместо реки Клайд была выбрана река Амерей, что было совершенно правильным решением. И 17 февраля адмирал Нобл обосновался в Ливерпуле в качестве главнокомандующего западными подступами. Командующий авиации береговой обороны, главный маршал авиации Боу Хилл, работал в самом тесном контакте с ним. Вскоре новый объединенный штаб приступил к работе, и начиная с 15 апреля оба командования слились в единый мощный орган, находившийся под оперативным контролем военно-морского министерства. Новый год начался жестокими почти непрерывными штормами. Они нанесли громадный ущерб нашим старым судам, которые мы вынуждены были использовать для океанских рейсов, несмотря на их ветхость. 30 января 1941 года Гитлер выступил в Берлине с речью, в которой он угрожал нам гибелью. уверенно ссылаясь при этом на захлестывавшие нас со всех сторон комбинированные атаки военно-воздушных и военно-морских сил, с помощью которых он надеялся обречь нас на голод и капитуляцию. «Весной», — заявил он, — «на море начнется подводная война, и они поймут, что мы не спали. Авиация также сыграет свою роль, и все наши вооруженные силы, так или иначе, заставят их принять решение». Помимо подводной войны, которую немцы вели против нас, мы несли в это время серьезный урон в результате рейдов мощных германских крейсеров. Выше уже говорилось о нападении крейсера Шейер на караван судов в ноябре 1940 года, когда он потопил наш доблестный Джервис Бей. В январе Шейер находился в южной части Атлантики, направляясь к Индийскому океану. За три месяца он потопил десять судов общим тонажем шестьдесят тысяч тон, а затем сумел вернуться в Германию. Он прибыл туда первого апреля 1941 года. Нам не удалось развернуть против него те мощные силы, которые за год до этого выследили графа Шпея. Крейсер Хиппер, который прорвался в Атлантический океан в начале декабря 1940 года, укрывался в Бресте. В конце января линейные крейсера Шарнхорст и Гнезинау, наконец-то отремонтированные после повреждений, нанесенных им в Норвегии, получили приказ совершить рейд в Северной Атлантике, в то время как Хиппер должен был атаковать суда, следующие из Сьер-Леона. Во время первой попытки прорваться эти линейные крейсера под командованием адмирала Лютьенса едва не были разгромлены нашим флотом Метрополии. Их спасли густые туманы, и 3 февраля им удалось незамеченными пройти через Датский пролив. В то же время Хиппер вышел из Бресты и направился на юг. 8 февраля два германских линейных крейсера, контролировавшие маршрут на Галифакс, заметили приближающийся караван английских судов. Германские корабли разошлись в стороны, чтобы напасть на караван под разными углами. Внезапно, к своему изумлению, они обнаружили, что караван эскортируется линкором «Рейнлес». Адмирал Люттенс немедленно отказался от боя. В полученных им основных инструкциях указывалось, что он должен избегать столкновения с равным противником, каковым должен был считать любой из английских линкоров, вооруженных пятнадцатидюймовыми орудиями. Его осторожность была вознаграждена тем, что 22 февраля он потопил пять судов из состава каравана, шедшего в заграничный рейс. Опасаясь ответных действий с нашей стороны, он перешел в район дальше к югу, где встретил 8 марта караван, шедший из Фритауна. Но здесь он снова натолкнулся на сопровождающий этот караван линкор «Малайя». и вынужден был ограничиться тем, что вызвал для нападения на караван подводные лодки, которые потопили пять судов. Проявив себя в этом районе, он снова вернулся в западную часть Атлантического океана, где на этот раз одержал крупнейшую победу. 15 марта он перехватил шесть шедших порожняком танкеров, оторвавшихся от каравана, который направлялся в заграничный рейс, и либо потопил, либо захватил все шесть. На следующий день потопил еще десять судов, в основном из состава того же каравана. Таким образом, только за эти два дня он уничтожил или захватил суда общим тоннажем свыше восьмидесяти тысяч тонн. Но к нему приближался Родный, который эскортировал караван, направлявшийся в Галифакс. А адмирал Люттенс решил, что он достаточно подвергался риску и может похвастаться весьма крупными достижениями. Утром 22 марта его корабли вошли в Брест. За два месяца, в течение которых Шарнхорст и Гнейзинау совершали свои рейды, они потопили или захватили 22 судна общим водоизмещением 115 тысяч тонн. Тем временем Хиппер напал около Азурских островов, нашедший обратно в Англию из Сьерра-Леоны караван, которому еще не успели присниться эскортные корабли. В результате ожесточенной атаки, длившейся целый час, он уничтожил семь из девятнадцати судов, не сделав даже попытки подобрать оставшихся в живых членов экипажа. И через два дня вернулся в Брест. Эти потери, не говоря о тех, что причиняли нам подводные лодки, были для нас очень тяжелы. Кроме того, присутствие этих мощных вражеских кораблей вынуждало нас использовать для искортеживания караванов почти все имевшиеся в нашем распоряжении английские крупные боевые корабли. Был такой момент, когда главнокомандующий флотом Метрополии имел в своем распоряжении только один линкор. Бисмарк еще не вступил в строй. Германскому адмиралтейству следовало бы дождаться окончания постройки Бисмарка и его напарника Тирпиза. Гитлер не мог бы эффективнее использовать свои два гигантских линкора, нежели держа их в состоянии полной боевой готовности в Балтийском море, с тем, чтобы время от времени просачивались слухи об их предстоящем в ближайшее время рейде. Это вынудило бы нас сосредоточить в скапо-флоу или поблизости от него фактически все новые корабли, которыми мы располагали, и дало бы ему то преимущество, что за ним оставался бы выбор момента для действий, причем он был бы избавлен от напряжения, связанного с необходимостью всегда быть наготове. Так как корабли должны время от времени проходить текущий ремонт, мы фактически не имели бы возможности сохранять за собой достаточное превосходство. Любая серьезная авария полностью лишила бы нас этой возможности. Днем и ночью я размышлял над этой страшной проблемой. В то время моя единственная и твердая надежда на победу основывалась на нашей способности вести неограниченно длительную войну до завоевания нами господства в воздухе и до вероятного присоединения к нам других великих держав. Но эта смертельная угроза коммуникациям имевшая для нас жизненно важное значение буквально терзало меня. В начале марта адмирал Паунд доложил военному кабинету о понесенных нами исключительно тяжелых потерях в связи с потоплением наших судов противникам. Я уже ознакомился с цифрами и после совещания, которое состоялось в кабинете премьер-министра в Палате общин, сказал Паунду. Мы должны поднять это дело на самый высокий уровень, превыше всего остального. Я собираюсь прогласить битву за Атлантику. Подобно провозглашению битвы за Англию девятью месяцами раньше, это должно было послужить сигналом как к средоточению внимания отдельных лиц и соответствующих ведомств на борьбе с подводным флотом противника. Для того чтобы иметь возможность уделять этому максимальное внимание и давать своевременные директивы. которые устраняли бы возникающие трудности и препятствия и вынуждали к действию огромное количество связанных с этим делом ведомств и организаций, я создал комитет по руководству битвой за Атлантику. Совещания этого комитета созывались еженедельно, причем в них участвовали и министры и ответственные представители соответствующих военных и гражданских организаций. 6 марта была принята моя директива, которую я назвал битвой за Атлантику. Я зачитывал ее на закрытом заседании Палаты 25 июня 1941 года, но для понимания хода событий ее необходимо изложить здесь. Битва за Атлантику. Директива министра обороны 6 марта 1941 года. Учитывая различные заявления, сделанные Германией, мы должны считать, что битва за Атлантику уже началась. В течение следующих четырех месяцев мы должны суметь отразить попытку противника отрезать нас от источников продовольственного снабжения и нарушить наши связи с Соединенными Штатами. С этой целью, первое, мы должны вести наступательные действия против германских подводных лодок и фоке вульфов всегда и везде, где это будет возможно. Надо преследовать подводные лодки в море и бомбить те, что находятся на судоверфях или в доках. Фокки-вульфы и другие бомбардировщики, которые используются против наших судов, надо атаковать в воздухе и на их базах. Второе. Необходимо уделить максимальное внимание оборудованию наших судов катапультами или другими стартовыми устройствами для истребителей, которые можно было бы использовать против бомбардировщиков, атакующих наши суда. Предложения должны быть представлены в течение недели. Третье. Все получившие одобрение и проводящиеся в настоящее время мероприятия. После передачению основных сил нашей авиации береговой обороны у северо-западных подступов и оказанию ей помощи со стороны нашего командования бомбардировочной и истребительной авиации, базирующейся на восточном побережье, будут осуществляться с максимальной быстротой. Можно надеяться, что в связи с увеличением продолжительности дня и изменением маршрутов судов угроза со стороны германского подводного флота скорее уменьшится. Тем более важно, чтобы мы успешно справились с Форкивульфами и с Юнкерсами, если таковые появятся. Четвертое. Ввиду настоятельной необходимости увеличения числа эскортных эсминцев следует рассмотреть вопрос о том. ставить ли в доки действующие в настоящий момент американские эсминцы для осуществления второй стадии их переоснащения, пока не пройдет критический период этой новой битвы. Пятое. Военно-морское министерство совместно с министерством берегового флота пересмотрит вопрос об изъятии из состава караванов судов. обладающих скоростью 12 и 13 узлов в час, а также о том, нельзя ли в течение некоторого времени протестировать это в качестве эксперимента. Шестое. Военно-морскому министерству будут в первую очередь предоставляться все зенитные орудия, действующие на небольшую дистанцию, а также другие орудия, которые могут быть установлены на подходящих для этого торговых судах, курсирующих в опасной зоне. Уже отдано распоряжение о выделении системы противовоздушной обороны Великобритании и заводами двухсот бофорсов или равных им орудий. Но за ними должен последовать постоянный поток орудий вместе с рудинными расчетами в полном или частичном составе. Они должны предоставляться Военно-морскому министерству по мере того, как оно сможет их принимать. Необходимо выработать план на три месяца. Седьмое. Мы должны подготовиться к сопротивлению сосредоточенным воздушным налетам на те порты, на которые мы особенно рассчитываем в районе рек Мерей и Клайд и на Бристольском заливе. Поэтому они должны быть максимально обеспеченными средствами обороны. Через неделю должен быть представлен отчет о том, что делается в этом отношении. Восьмое. Необходимо, чтобы все соответствующие ведомства немедленно занялись вопросом об огромной массе поврежденных судов, скопившихся в настоящее время в наших портах. К концу июня эта масса должна сократиться не менее чем на 40 тысяч нэто тонн. С этой целью следует на время отказаться от перспективных планов в отношении строительства торгового и военного флотов. Рабочая сила должна быть переключена со строительства новых торговых судов, которые не могут быть закончены до сентября 1941 года, на ремонт судов. Военно-морское министерство обязалось в ближайшее время снять с работы по выполнению перспективных планов строительства и ремонта военных кораблей до пяти тысяч рабочих, и еще пять тысяч должно быть снято со строительства предусмотренных перспективными планами торговых судов. Девятое. Необходимо использовать все способы для упрощения и ускорения ремонта судов и размагничивания минных полей, даже при известном риске, чтобы сократить ужасающий длительный срок оборачиваемости судов в английских портах. Если бы при этом была достигнута экономия в пятнадцать дней, то уже сама по себе она была бы эквиваленты пяти миллионам тон импорта или сэкономила бы. 1250 тысяч тонн тоннажа судов, на которых доставляется импорт. Военно-морское министерство уже дало своим сотрудникам во всех портах инструкцию всемерно содействовать этому ускорению периода оборачиваемости, в который входит и время ремонта. Время от времени должны даваться дополнительные директивы, и портовым чиновникам следует предложить представлять отчеты о том, что ими портуются. проделано и о мероприятиях, которые они считают целесообразными. Пожалуй, следовало бы созвать совещание портовых властей для рассмотрения всех имеющихся затруднений и обмена мнениями. Десятое. Министру труда на совещание с предпринимателями и рабочими удалось достичь соглашения о взаимозаменяемости рабочей силы в портах. Результатом этого должно явиться существенное увеличение общего количества рабочей силы. Тем или другим путем в работу по ремонту и строительству судов, а также по обслуживанию судов в доках должно быть в ближайший момент вовлечено еще сорок тысяч человек. На местах, в портах и на судоверфях должна вестись усиленная пропаганда с тем, чтобы все рабочие полностью осознали чрезвычайно важное значение выполняемой ими работы. В то же время нежелательно, чтобы для этой цели широко использовались печать или радио, так как это только поощрило бы врага к дальнейшим усилиям. Одиннадцать. Министерство транспорта позаботится о том, чтобы не допускать скопления судов у причалов и чтобы все выгруженные товары немедленно увозились. Для этой цели министр обратился к председателю импортного управления за всей дополнительной помощью, которая ему может понадобиться. Он также должен еженедельно отчитываться перед импортным управлением о достигнутых улучшениях в работе портов, на которые мы особенно рассчитываем путем перевода из других портов кранового оборудования и так далее. Он также должен сообщать об имеющихся достижениях в подготовке новых сооружений в менее крупных портах и о том, как лучше использовать лифтыры для ускорения работ по погрузке и разгрузке судов. Двенадцать. Создан постоянный комитет в составе представителей транспортного управления Военно-морского министерства, Министерства торгового флота и Министерства транспорта, которые будут собираться ежедневно и докладывать председателю импортного управления о всех неувязках или затруднениях в работе. Импортное управление будет координировать все эти мероприятия и еженедельно сообщать мне о своих действиях. чтобы я мог согласовать с кабинетом дальнейшие мероприятия. Тринадцать. Помимо того, что делается в этой области в самой Англии, необходимо приложить все усилия, чтобы добиться ускорения оборачиваемости судов в заграничных портах. Все соответствующие организации и лица должны получить специальные инструкции по этому поводу. И им должно быть предложено отчитываться о всех мерах, принимаемых ими для выполнения этих инструкций, а также о всех трудностях, с которыми они могут встретиться. Теперь подводные лодки противника стали применять новые методы, получившие название тактики волчьей стаи. Эта тактика заключалась в том, что несколько подводных лодок, действуя совместно, нападали на наши суда с разных сторон. В то время такие атаки обычно осуществлялись ночью, причем подводные лодки действовали на поверхности воды и атаковали на полном ходу, если только их не удавалось обнаружить в момент приближения. При этих условиях только эсминцы могли их быстро настигнуть. Эта тактика, которая в течение всего следующего года, если не больше, являлась характерной особенностью операции противника, ставила перед нами две проблемы. Первая заключалась в том, как обеспечить защиту наших караванов от этих ночных атак подводных лодок, действовавших на большой скорости, ибо в данном случае гидролокатор Айздик был фактически бессилен. Эта задача могла быть разрешена не столько увеличением числа наших быстроходных эскортных судов, сколько усовершенствованием системы радиолокации. К тому же вопрос необходимо было разрешить быстро, так как наши потери угрожали в скором времени стать устрашающими. Незначительный размах прежних операций подводных лодок, с которыми мы сравнительно успешно справлялись, создал у нас сложное чувство безопасности. Теперь же, когда буря разразилась со всей силы, у нас не оказалось научно разработанных средств для борьбы с подводными лодками. Мы энергично занялись этим вопросом, и благодаря неустанным трудам наших ученых и сплоченной работе наших моряков и летчиков были достигнуты большие успехи. Результаты этой работы проявлялись медленно, а тем временем положение оставалось тревожным, и мы продолжали нести большие потери. Вторая проблема заключалась в том, чтобы использовать уязвимость подводной лодки, находящейся на поверхности, для нападения с воздуха. Только при условии, если бы мы могли позволить себе навлекать на себя атаки противника, зная, что мы являемся хозяевами положения, мы могли бы рассчитывать на победу в этой затянувшейся войне. Для этого нам было необходимо такое воздушное оружие, которое имело бы смертоносную силу, а также время, чтобы научить наши морские и воздушные силы пользоваться этим оружием. Когда в конце концов обе эти проблемы были разрешены, Подводные лодки были снова вынуждены вернуться к действиям в погруженном состоянии, позволявшим применять против них более старые и испытанные методы. Однако это громадное облегчение наступило лишь через два года. Тем временем новая тактика «волчьей стаи», инициатором которой явился командующий германским подводным флотом адмирал Дюнниц, бывший капитан подводной лодки в Первую мировую войну, успешно применялась грозным прином. и другими первоклассными командирами германских подводных лодок. С нашей страны быстро последовали контрмеры. 8 марта эсминец Вулверин потопил подводную лодку Прина Ю-47 вместе с ним самим и всей его командой, а через девять дней были потоплены подводные лодки Ю-99 и Ю-100 во время их совместной атаки на наш конвой. Обеими этими лодками командовали выдающиеся офицеры. Гибель этих трех способных командиров оказалась значительное влияние на дальнейший ход борьбы. Среди остальных командиров германских подводных лодок лишь немногие обладали такой же смелостью и беспощадностью. Пять подводных лодок было потоплено в марте у западных подступов к нашим берегам. И хотя мы и понесли огромные потери автонажа судов двести сорок три тысячи тонн в результате действия германского подводного флота и еще сто тринадцать тысяч тонн в результате воздушных налетов, можно сказать, что первый раунд битвы за Атлантику закончился вничью. Вскоре из Соединенных Штатов были получены хорошие вести. Конгресс одобрил закон о ленд-лизе, и одиннадцатого марта его с радостью утвердил президент. Гобкинс сообщил мне об этом, как только это казалось возможным. Это было одновременно и утешением. Материалы прибывали. доставить их было нашей задачей. С момента утверждения закона о лентлизе наши отношения с Соединенными Штатами становились все более тесными. Под давлением событий мы заняли более жесткую позицию по отношению к французской Франции. Недавние опустошительные рейды германских линейных крейсеров доказали, какую серьезную опасность представляют собой эти мощные корабли, которым вскоре должен был присниться Бисмарк. Имелись также опасения, что немцы могут получить контроль над французским флотом и воспользоваться быстроходным линкором «Дюнкерк». Я послал президенту Рузвельту следующую телеграмму: бывший военный моряк президенту Рузвельту. 2 апреля 1941 года. Первое. Мы располагаем совершенно достоверной информацией о том, что правительство Виши получило от комиссии по перемирию разрешение перевести линкор Дюнкерк под защитой эскорта в составе всех кораблей класса Страсбург из Арана в Тулон для разоружения. Второе. Целью этого перевода, без сомнения, является ремонт линкора. И мы, конечно, должны считать, что он осуществляется по приказу немцев. Третье. Мне не зачем указывать вам на ту серьезную опасность, какой мы подвергаемся в связи с этим. Угроза со стороны германских рейдеров и без того велика. Пополнение их состава таким кораблем, безусловно, создаст для нас очень большие трудности. Если бы словам адмирала Дарлана можно было придавать какое-либо значение, мы могли бы надеяться, что он в конечном счете отдаст приказ о выходе из французских портов метрополии всех исправных морских кораблей. Но если Дюнкерк будет поставлен в док и на время ремонта лишен способности к передвижению, у немцев окажется достаточно времени, чтобы совершить нападение и завладеть им. Четвертое. Я опасаюсь, что это является зловещим подтверждением наших худших подозрений в отношении Дарлана. Пятое. Через вашего посла в Висшей вы уже указали французскому правительству, что переговоры о поставках зерна в неоккупированную зону Франции были бы значительно облегчены, если бы французские военные корабли, находящиеся в портах метрополии, были постепенно переведены в порты Атлантического побережья Северной Африки. И вот Дарлан не только не выполняет ваши пожелания, но сознательно пренебрегает ими. Шестое. Я искренне надеюсь, что вы сочтете возможным тотчас же указать маршалу Петену, что если Дарлан будет упорствовать в своих действиях, он отрежет пути к оказанию помощи его стране и окончательно лишит Францию сочувствия Америке. С момента утверждения закона о ленд-лизе наши отношения с Соединенными Штатами становились все более тесными. Под давлением событий мы заняли более жесткую позицию по отношению к вишайской Франции. Недавние апостасительные рейды германских линейных крейсеров доказали, какую серьезную опасность представляют собой эти мощные корабли, которым вскоре должен был присоединиться Бисмарк. Имелись также опасения, что немцы в дальнейшем узнали от президента, что мы можем во всяком случае рассчитывать на некоторую передышку, так как Дюнкерк не выйдет из-за рана в течение ближайших десяти дней. 6 апреля он сообщил нам, что советник американского посольства при правительстве Виши Метиус просил маршала Пептена срочно принять его. Его просьба была удовлетворена. но как только Мэтьюрс заявил Петену, что он хотел бы обсудить с ним вопрос о Дюнкерке, маршал, который, очевидно, был не в курсе событий, послал за Дарланом. Дарлан прибыл. Он заявил, что эта информация, конечно, исходит от англичан, и пожаловался, что они не хотят терпеть в Средиземном море присутствие какого бы то ни было флота, кроме английского. Он признал, что собирается перевести линкор в Тулон, поскольку его нельзя отремонтировать в Аране, и что во всяком случае он не собирается оставлять его там. Маршал и он дали честное слово, что французские корабли не попадут в руки немцев, и Дарлан повторил это свое заверение. Дюнкерк не двинется в путь немедленно и будет готов к переводу не раньше, чем через десять дней, если не больше. Американское посольство в Виши считало, что это соответствует действительности и полагало, что даже если линкор будет доставлен в Тулон, то он не сможет войти в строй до конца августа. Затем Дарлан сделал ряд антианглийских заявлений, и маршал обещал дать Метиусу официальный ответ. Президент указывал, что Пенн, по-видимому, в документах разбирается лучше, чем когда ему приходится полагаться на свою память, и, возможно, при ближайшем ознакомлении с вопросом он даст нам обещание, о котором мы просим. Я поблагодарил президента и вновь выразил свои прежние опасения. 9 апреля инцидент с Дюнкерком был, наконец, урегулирован. Правительство Виши подчинилось нажиму, оказанному президентом Рузвельтом. Влиятельное вмешательство президента Рузвельта в этот момент содействовало тому, что наши взаимоотношения с Вишицкой Францией стали несколько менее враждебными.